Глава 62. Полуденное солнце отражалось от гладкой крыши скоростного итальянского поезда Frecciarjento, который мчался по Тоскане, описывая плавную дугу. Несмотря на свою скорость 280 км в час, серебряная стрела почти не издавала шума, а тихий перестук колёс и слабое покачивание вагона действовали на пассажиров убаюкивающе. Для Роберта Ленддена последний час слился в одно неясное пятно. Сейчас Лендэн и доктор Феррис сидели в салотине скоростного поезда, отдельном купе бизнес-класса с четырьмя кожаными сиденьями и складным столиком. Феррис заплатил за все купе своей кредитной карточкой, а также за минеральную воду и бутерброды. Сияный Лендэн Умывшись в туалете рядом с купе, с жадностью на них набросились. Ехать до Венеции предстояло два часа. Как только они уселись, доктор Феррис посмотрел на маску в прозрачном пакете, лежавшую на столе, и сказал: "Нам надо сообразить, на какое место в Венеции указывает эта маска". И быстро, возбужденно добавила Сиена: "Это может быть Наш единственный шанс предотвратить угрозу со стороны Зобриста. Подождите. Лендэн накрыл Маску ладонью, словно хотел ее защитить. Вы обещали, что как только мы сядем в поезд, вы кое-что проясните для меня касательно последних дней. Сейчас я знаю только, что Воз попросила меня расшифровать изменения, сделанные Зобристом в Ломаппа. Больше ничего вы мне не сказали. Доктор Феррис беспокойно заерзал и почесал сыпь на лице и шее. «Понимаю, вы вырасдосадованно сказал он: "Конечно, это выбивает из колеи, когда не можешь вспомнить, что с тобой было, но с медицинской точки зрения он взглянул на Сиену, ища подтверждение, продолжил: "Очень советую не тратить силы на то, чтобы вспомнить забытые детали. Преемнызи лучше всего оставить забытое забытым. Оставить? Лендон рассердился. Ни черта подобного. Мне нужны ответы. Ваша организация вытащила меня в Италию, в меня стреляли, я потерял несколько дней жизни. Я желаю знать, что здесь происходит. Роберт мягко вмешалась сиена, пытаясь его успокоить. Доктор Феррис прав. Вам будет совсем не полезно, если на вас разом обрушится поток информации. Подумайте о тех обрывках, которые вам запомнились. Женщины с серебристыми волосами. Ищите и найдете. Корчащиеся тела на Аламаппа. Эти образы беспорядочно и самопроизвольно вспыхивали у вас в мозгу и почти лишили способности думать связно. Если доктор Феррис станет подробно рассказывать о последних днях это почти наверняка вытеснит другие воспоминания и галлюцинации могут начаться заново ретроградная амнезия опасное состояние несвоевременные воспоминания могут разрушительно сказаться на психике такая мысль Ленгдону в голову не приходила вы, наверное, испытываете растерянность сказал Феррис Но сейчас вам надо сосредоточиться, чтобы мы могли продвинуться в наших поисках. Нам необходимо понять, о чем говорит маска. Сиена кивнула. Врачи, кажется, во всем согласны, подумал Ленгден. Он сидел молча, мучаясь неопределенностью. Чувство было очень странное встретить незнакомца и при этом ощущать, что ты его уже несколько дней знаешь. Честное слово, думал он, где-то я уже видел эти глаза «Профессор», — сочувственно произнес Феррис Я догадываюсь, что вы не вполне мне доверяете, это понятно, учитывая, что вам пришлось пережить. Один из побочных эффектов амнезии легко паранойя и недоверие. В самом деле, подумал Лендэн, если я даже своему рассудку не могу доверять. Кстати о паранойе, шутливо вставила сиена, явно стараясь разрядить атмосферу. Роберт увидел у вас сыпь и подумал, что вы заразились чумой. Фэрис приоткрыл пошире опухшие глаза и рассмеялся. Сыпь? Поверьте, профессор, будь это чума, я не лечился бы от нее антигистаминной мазью, которую продают без рецепта. Он вынул из кармана тюбик и бросил Лэндону. В самом деле, тюбик С противоаллергической мазью был уже наполовину выдавлен. Простите меня, сказал Ленгдон, чувствую себя дураком. Трудный день. Пустяки, отозвался Феррис. Ленгдон отвернулся. За окном проплывала вся в приглушенных тонах мирная панорама Тоскана. Виноградники и фермы попадались всё реже. Равнина сменилась предгорьями опенин, Скоро поезд помчится по туннелям в горах, а потом опять устремится вниз, к Адриатическому морю. Ничего себе, еду в Венецию, чуму искать, подумал он. Странный день оставил такое впечатление, словно Ленгдон перемещался по местности, полной лишь смутных форм и лишённой деталей, как во сне. Чудно, от кошмаров обычно просыпаются а у Оленгдены было ощущение, что он, проснувшись, погрузился в новый. "Плачу лиру за ваши мысли", шепнула рядом Сиена. Ленгден повернулся к ней с усталой улыбкой. "Все думаю, проснусь сейчас дома, и все это окажется дурным сном". Сиена наклонила голову к плечу с видом скромницы. "И когда проснетесь, не огорчитесь" что меня на самом деле не было. Ленгдену пришлось улыбнуться. Нет, немножко огорчился бы. Она похлопала его по колену. Хватит грезить, профессор. За работу. Ленгден неохотно перевел взгляд на морщинистое лицо, смотревшее со стола пустыми глазами. Потом аккуратно взял гипсовую маску обеими руками перевернул и на вогнутой стороне прочел начало закрученного спиралью текста О вы разумные, взгляните сами. И усомнился, что может сейчас отнести эту характеристику к себе. Тем не менее, он принялся за работу. В 300 км от поезда в Адриатике по-прежнему стоял на якоре миндаций. На нижней палубе в стеклянную кабинку координатора Лоренса Ноултона постучали, и он нажал кнопку под столом, чтобы матовая стена стала прозрачной. За стеклом обозначилась фигура невысокого загорелого мужчины, шеф, вид мрачный. Он молча вошел, запер дверь кабинки и нажав выключатель, снова сделал стену непрозрачной. От него пахло спиртным оставил вам видео, сказал он. Да, сэр. Я хочу его посмотреть немедленно.